Глава 47. Элене казалось, что ей снится кошмарный сон. Прожектор освещал восьмигранную клетку. Как только она поняла, что увидит сына, инспектор перестал воспринимать разглагольствование Димаса. Его голос превратился в невнятный гул. На арену вышел железный парень в зеленых шортах. По словам провожатого, на него она и сделала ставку. Элена старательно разглядывала обстановку. Это место напоминало помещения, в которых фермеры испытывают быков на пригодность к кориде. Но тут на арену вышел он, и все остальное исчезло Лукас, ее сын. На нем были красные шорты. Он дефилировал по периметру сцены, подняв руки над головой как победитель. Наверное, зрители ему аплодировали. Елена этого не знала, не слышала. Она пыталась разглядеть в нем черты маленького мальчика, которого потеряла на плаце майор. Где ее сын? Ей так хотелось верить, что он здесь, под кожей этого мускулистого парня, невысокого, но крепко сбитого. Он смеялся и корчил рожи зрителям, скрывавшимся в темноте. Он чувствовал себя героем. На его теле и лице виднелись шрамы, но их было не так много. На левом ухе не хватало мочки. Он остановился напротив ее ложи. Он и до этого несколько раз останавливался, но сейчас у Елены захолонуло сердце. Неужели он ее увидел? Неужели узнал? Существует ли невидимая нить, соединяющая сына и мать? Может ли он узнать о ее присутствии? Не переставая улыбаться, Лукас пристально всматривался в ее ложу. На долю секунды она увидела, как его лицо озарили живость и азарт. В точности, как много лет назад, когда он раскладывал марки, купленные на площади отцом, или когда пил в кондитерской шоколад, или когда просыпался после дневного сна и видел, что на краю его кровати сидит она, его мама, и смотрит на него любящим взглядом. У человека на арене были те же глаза, но в то же время совсем другие, словно мертвые. Каин издал победный клич и продолжил свое шествие. Теперь Элена слышала остальных зрителей, криками и аплодисментами приветствовавших этот спектакль. Она не сдержала слез. Неотвратимость драки возбуждала в ее сыне не страх, а воодушевление и гордость. Обойдя весь периметр, Лукас направился в центр арены, ближе к двери клетки. Здесь его поджидал противник, парень в зеленых шортах. Он был чуть выше Лукаса, но не такой крепкий. Елена с удивлением заметила, что он казался хорошим мальчиком, скромным, воспитанным, не таким вызывающим наглым, как ее сын. Будь она беспристрастным зрителем, инспектор пожелала бы победы Ханаю. Но Лукас был ее ребенком, и единственное, чего она хотела, чтобы ничего этого не произошло, чтобы не было ни победителей, ни побежденных. Бой начинается. Оба рестлера уже не раз выходили на эту арену и одерживали победы. Сегодня в живых останется только один из них. «Вы знаете», — обратился Димас к соперникам. «Разрешается все: Бить кулаками и ногами, бить ниже пояса, кусаться. Начали!» Когда Димас вышел из клетки и из круга света, в котором остались только рестлеры, Лена почувствовала, что больше не может на это смотреть. Несколько долгих секунд, возможно, полминуты, Ханай и Лукас разглядывали друг друга, ходили по кругу, не атакуя. На лице Ханая читался страх, на лице Лукаса плясала улыбка. Вопреки всем ожиданиям, первым на соперника бросился Ханай. Удар обещал быть сокрушительным, но Лукас элегантно от него увернулся. Несмотря на энергичные выпады, рестлеры еще ни разу не прикоснулись друг к другу. Каждый прощупывал соперника. Наступая, отступая, кружа на месте. И так до тех пор, пока Лукас не ударил Ханая ногой в бедро, заставив его вскрикнуть и отлететь назад. Елена впервые услышала голос канарца. «Убью!» Лукас снова атаковал его, теперь уже решительнее, но Ханай ответил ударом в голову, сбившим Лукаса с ног. Элена видела, как сын кубарем откатился назад. Бой на секунду прекратился — Элена поняла, что он будет длиннее и мучительнее, чем она себе представляла. В течение следующих нескольких минут соперники с небольшими паузами наносили друг другу жестокие удары. А затем… Разразилась буря. Инициативу снова захватил Ханай. На этот раз он ударил Лукаса ногой в ребро. Тот пошатнулся. Затем удары кулаками и ногами посыпались градом. Рестлеры расцепились и продолжали избивать друг друга, катаясь по земле. В какой-то момент Лука оказался сверху и принялся бешено колотить соперника кулаком в лицо. Однако у Ханая нашлось чем ответить. Он обхватил Лукаса ногами за шею и дёрнул с такой силой, что тот перевернулся и ударился затылком об пол. Оба вскочили на ноги. Но Лукас казался оглушенным и обессиленным, и Ханай приготовился его добить. Он сгреб соперника в охапку, собираясь еще раз ударить его головой об пол. Елена вскрикнула, и не она одна. Крики доносились со всех сторон, но то были крики возбуждения и азарта. И лишь в ее крике звучало отчаяние. Неужели она столько лет искала сына лишь для того, чтобы увидеть, как его убивают, и не иметь возможности ему помочь? Она посмотрела вниз, на пятно света от прожектора, примерно пять метров. Если прыгнуть... Но пока она прикидывала, как лучше прыгать, крики усилились. Она посмотрела на арену, увидела, что на лице Лукаса играет прежняя улыбка. Он только прикидывался ослабевшим, чтобы обмануть Ханая, и теперь держал соперника за горло. Каким бы невыносимым ни было ожидание скорой гибели сына, видеть, как он улыбается, пока Ханая слабеет и обмекает в его руках, оказалось еще ужаснее. Парень умирал, и ничто не могло помешать Лукасу довести дело до конца. Оглушительный крик Елены. Прорезал молчание зрителей, приготовившихся увидеть убийство. То, ради чего они собрались здесь. Нет, сын! Остановись, Лукас! Лукас удивленно обернулся, выпустив из рук Ханая. И тот рухнул на пол. Елена снова закричала. Не убивай его! В клетку вбежал Димас. Лукас указал туда, откуда донесся голос, натравив садиста на собственную мать. Димас побежал к выходу. Но Лукас остался. Он помог Ханаю встать на ноги, как будто между ними не было никакой вражды, хотя еще минуту назад они пытались убить друг друга. Елена знала, что сейчас за ней придут. Теперь действительно настала пора прыгать. И она прыгнула. Приземлилась, перевернувшись через голову, и побежала к выходу в противоположном конце арены. Лукас из клетки наблюдал за тем, как она пробежала мимо, и Елена не знала, погонится ли он за ней. Но он не погнался только стоял все с той же улыбкой, которая играла у него на губах во время боя. Кто-то преградил Лене путь, но она смогла увернуться. И, наконец, выскочила из здания в черную, как волчья пасть, ночь. Она бежала, зная, что останавливаться нельзя.